Глава 24. Фрея. Вчера мы с Маком впервые с начала нашей договоренности были не вместе. Элли и Руан хотели разделиться в последнюю ночь перед свадьбой, так что Элли ночевала у меня, а Руан — с Маком. Я соскучилась по нему больше, чем готова сама себе признаться. Подумать только, насколько я стала зависима от его тепла в моей кровати. Как же сильно все поменялось. Остались считанные часы до того, как мы вместе пойдем к алтарю. Меня охватывает непреодолимое чувство тревоги от мысли, что я снова его увижу. Я словно боюсь, что эта проведенная порознь ночь разрушит заклятие, которым мы околдованы. И он посмотрит на меня и поймет, какую ошибку совершил, решив быть со мной. И то, что за прошедшую неделю мы больше ни разу не поговорили о статусе наших отношений, совсем не помогает мне успокоиться. Я стряхиваю из себя эти меланхоличные мысли и смотрю на мою потрясающую подругу Элли. Она выглядит чудесно в своем многослойном свадебном платье из тюля. v верх платья украшен замысловатой кружевной аппликацией, которую мы пришивали вручную. Ее золотистые локоны наполовину заколоты, а яркий макияж абсолютно безупречен. Я одета в розовое шифоновое платье, тоже сшитое Лесли. Оно выполнено в греческом стиле с разрезом спереди и мягким V-образным вырезом с оборками, которые спадают с плеч. Сейчас забавно вспоминать, что я так переживала из-за поиска пары для сегодняшней свадьбы. Именно благодаря этому дню Мак стал моим тренером. Именно этот день был причиной, по которой он поцеловал меня в своей спальне, сорвал мое свидание с Сантина и узнал, что я девственница. Именно поэтому появилась наша договоренность, которая переросла в нечто большее. Именно благодаря этому дню я влюбилась в моего лучшего друга. И все же, несмотря на новые и новые эмоции, когда я смотрю на себя в зеркале рядом с Элли, я не могу не думать, всегда подружка невесты, но никогда не невеста. Итак, дамы, ваше время почти настало говорит свадебный организатор, заглядывая в дверь гримерной в церкви Темпл, где мы с Элли ждем начала церемонии. Сейчас последние гости займут свои места, и я вернусь за вами. Она убегает, а я поворачиваюсь к Элли, нервно перебирающей свой букет розовых роз. «Нервничаешь?» «Не нервничаю», — отвечает она, поднося цветы к своему носу. «Просто уже хочу со всем этим покончить. Я расплываюсь в улыбке. Забавное у тебя отношение к собственной свадьбе. Элли закатывает глаза. Я просто хочу наконец-то начать совместную жизнь с Руаном, понимаешь? Сегодня очень волнительный день. Но сильнее я жду обычных дней. Дней, когда мы будем целовать друг друга перед тем, как уйти на работу. И когда я буду встречать его в аэропорту после долгого сезона. Чёрт, да даже дни, когда мы будем спорить о том, чем будем обедать. Вот чего я жду больше всего. Это, наверное, странно. Я улыбаюсь и качаю головой. Совсем нет. Ты просто описываешь чувство спокойствия. Элли кивает. Да, спокойствие. Вот к чему я готова. Скучное и до боли обычное спокойствие. Улыбка исчезает с моего лица, когда я вспоминаю, что последние пару недель в компании Мака Я чувствовала себя более спокойной и довольной, чем когда-либо в жизни. Сейчас же я не знаю, что чувствую. Элли, кажется, замечает, что мое настроение изменилось. «Что происходит между тобой и Маком?» «Ничего», — мотаю я головой. «Сегодня твой день. Нам нужно говорить о тебе, а не о моих проблемах». Элли смиряет меня пристальным взглядом. «Фрея, сегодня мой день». Так что мы будем говорить о том, о чем хочу я. И я хочу обсудить вас с Маком». Я закатываю глаза и пожимаю плечами. «Я не уверена. Я думала, что Шотландия станет для нас началом чего-то большего. Но с тех пор, как мы вернулись в Лондон, он закрылся от меня. Заметив, что она смотрит на меня в зеркале, я слабо улыбаюсь. «Как это вообще возможно?» Чувствовать, что человек от тебя отдаляется, когда он буквально рядом с тобой. Элли нахмуривается. Может, ему нужно время, чтобы его голова догнала сердце? Я киваю, пытаясь поверить в ее слова. Они совпадают с тем, что я сама себе все время повторяю. — Дамы, пора! — слышится голос организатора. — Пошли! «Навстречу моему скучному и до боли обычному спокойствию», — улыбается мне Элли. Мы проходим через несколько коридоров и попадаем в притвор церкви за святилищем. Атмосфера здесь немного хаотичная, потому что Элли решила, что все дети ее кузенов будут цветочницами и разносчиками колец. Мы заходим ровно в тот момент, когда жены Харисов изо всех сил стараются расставить своих очаровательных детей по местам. Итак, во-первых, здесь находится дочь Слоан София в нежно-розовом платье, похожем на моё. Она держится за ручку маленькой украшенной тюлем тележки, где сидят Джои и Бэкс, годовалые малыши Белль и Инди. Во-вторых, трёхлетняя роки дочка Ви, которая опрокидывает свою корзинку с лепестками цветов, пока ее мама пытается собрать их обратно. В-третьих, близнецы Букера и Поппи, Тэдди и Оливер, спорящие о том, кто понесет подушечку с кольцами. К счастью, кольца поддельные, потому что этим сорванцам никто не доверил бы дорогие украшения. Наконец, Майло, малыш Слоан и гарта, который тоже должен быть в тележке, но в данный момент удирает от Слоан так, словно у него горят штанишки. Все они маленькие очаровательные чудовища в белых пышных платьях и костюмчиках. Я бросаю взгляд на Элли, которая смеется, наблюдая за разворачивающимся представлением. Организатор свадьбы выстраивает нас в очередь. Ты пойдешь первой, а эти маленькие сорванцы последуют за тобой. Господи, помилуй нас всех. Мелодия органной музыки меняется, двери перед нами распахиваются, и мы попадаем в полную гостей церковь. Братья Харис стоят в центре, высовывая головы из толпы, чтобы посмотреть, как справляются их малыши позади меня. Свадебный организатор подталкивает меня вперед, и я делаю все возможное, чтобы как можно элегантнее пройти к алтарю. Сначала я вижу Руана. Он широко и искренне улыбается мне. Затем мой взгляд находит Мака рядом с ним. Мак, одет в элегантный смокинг который идеально на нем сидит, потому что я его перешивала. Его персиковые волосы подстрижены и идеально уложены, придавая ему элегантный вид, который совсем не вяжется с диким шотландцем, живущим внутри него. Пока он пожирает меня глазами, я не могу не думать о том, что было бы, если бы это была моя свадьба. Что если бы я шла к алтарю как невеста, а не ее подружка?» Эти фантазии должны вызывать бабочек в животе, но вместо этого в моей груди формируется тяжелый ком печали. домака я не мечтала о своем долго и счастливо. Я не представляла, как мужчина опустится передо мной на одно колено и не думала, что буду чувствовать на пути к алтарю. Теперь, когда я в него влюбилась, все изменилось. Я хочу большего, и это ужасно меня пугает. Я занимаю свое место напротив мака. Мгновение он смотрит на меня с нежностью. «Красотка!» — одними губами говорит он. «Моя тяжесть в груди еще сильнее придавливает меня к земле. Мак ухмыляется мне так, словно он видел меня голый. Впрочем, так оно и есть». Я улыбаюсь, благодарно кивая. И отвожу от него взгляд в страхе, что он увидит написанные на моем лице надежды и мечты, и испугается. Он даже не может признать, что состоит в отношениях со мной. Мои рассказы о том, как я представляю день нашей свадьбы, наверняка последнее, что ему сейчас нужно. Музыка меняется, привлекая внимание к детям Харрисов, идущих к алтарю. Когда София случайно проезжается тележкой по ноге Тедди, и он начинает плакать, Наступает полнейший хаос. Поппи приходится спасать сына, тем временем роки пытается кружиться по дороге к молодоженам, Джои и Бэкс, кажется, больше заинтересованы в том, чтобы лизать свои платья из тюля, Майло все еще стремится сбежать из тележки. Милее беспорядка я в жизни не видела. И все гости смеются, наблюдая за этой сценой. Ви, Слоан, Поппи, Белль и Инди — В конечном итоге приходится проделать остаток пути вместе с детьми, пока их мужья подбадривают малышей со своих мест. Это действительно очаровательное зрелище. Они как будто пасут стаю хорошеньких котят. Как только дети занимают свои места с их родителями, музыка меняется, и наступает очередь Элли и к Ее отец с серьезным выражением лица Стоически подталкивает свою дочь к ее жениху. Руан в ожидании невесты светится от счастья. У этих двоих был бурный роман, который в какой-то момент чуть не оборвался, но они смогли вернуться друг к другу. Церемония проходит чудесно, и вся церковь проливает слезы, даже маг стоит с мокрыми глазами. Он так радуется за своего друга, что у меня в глубине души снова просыпается надежда. После венчания мы направляемся на банкет. Зал украшен бледно-розовыми и белыми цветами, свисающими из высоких ваз и светящимися в приглушенном желтом освещении. Когда мы занимаем свои места за столом, зал гудит от радости за жениха и невесту. После того, как мы посмотрели на первый танец Элли и Руана, диджей приглашает другие пары на танцпол. Внезапно мак обнимает меня за талию со спины. «Куки, я знаю, что ужасно танцую, но позволь все равно пригласить тебя». Я улыбаюсь и прижимаюсь затылком к его груди. Я думала, что так и не дождусь этой просьбы. Он поворачивает меня в своих объятиях, и я обвиваю руками его шею, пока он ведет нас в сторону остальных пар. Моя щека покоится на груди мака, пока мы медленно танцуем позволяя нашим телам воссоединиться после 24-часовой разлуки. Я скучала по тебе. Улыбаюсь я ему, отстраняясь. В темно-зеленых глазах мака таится напряжение. Он протягивает руку, чтобы заправить прядь моих волос за ухо. Я тоже по тебе соскучился. Я утыкаюсь носом в его ладонь. За эту пару недель я успела привыкнуть к твоему храпу. Он улыбается, но его глаза остаются серьезными. «Значит, ты придешь ко мне сегодня вечером?» Мак отводит взгляд и хмурится. «Не думаю». «Мы можем и к тебе пойти, наверное, раз Элли с Руаном не вернутся». Отвечаю я, гладя его по волосам, и я притягиваю его к себе, чтобы прошептать ему на ухо. «Думаю, сейчас неплохое время для того, чтобы сказать тебе, под этим платьем на мне ничего нет». Макс тонет и мотает головой. Его тело напрягается под моими руками. Я улыбаюсь и снова смотрю на него, ожидая увидеть на его лице желание, к которому я так привыкла. Моя улыбка тает, когда я замечаю черствость в его глазах, которые смотрят куда угодно, но не на меня. Возможно, будет лучше, если сегодня мы будем ночевать не вместе. Я поднимаю брови от удивления. «Почему?» Мак тяжело сглатывает, будто в его горле застряла подушечка с иголками. У меня есть кое-какие новости. Допустим. Что за новости? Он отворачивается, словно не в силах посмотреть мне в глаза. Меня переводят в глаз Гарейнджерс. Я останавливаю танец и замираю. В смысле переводит? Он тяжело вздыхает и смотрит мне в глаза с холодом, которого я еще не встречала. Это значит, что в этом сезоне я буду играть за них. Не за Бэтнелл Грин. Ладно. Протягиваю я, пытаясь переварить эту информацию. Так как это работает? Получается, ты переедешь в Шотландию? Да. В понедельник я уезжаю в Глазго для прохождения фитнес-теста, который я, скорее всего, пройду. Потом начну искать квартиру, «Стой!» — перебиваю я с нервным смешком и убираю руки с его шеи. «То есть ты буквально переезжаешь? В Глазго?» Он моргает. «Да». Я чувствую, как мой взгляд затуманивается, а ноги слабеют. «Почему?» Моё сердце начинает биться так, словно сейчас выпрыгнет из груди. Он сжимает руки в кулаки. «Потому что я подписал новый контракт». «Почему ты подписал новый контракт?» Я скрещиваю руки на груди. «У тебя так хорошо шли дела в Бэтналгрин. Это Ван Харис так решил? Я не могу себе представить, чтобы он захотел такое сделать. Харисы тебя обожают. Ты ценный член команды. Я попрошу весь с ним поговорить. Я собираюсь уйти с танцпола в поисках кого-то из семьи Харрисов. Наверняка у кого-то из них будет что сказать на этот счет. Маг хватает меня за руку, останавливая и поворачивая к себе. «Фрея, это не было идеей Вана. Это мое решение». Твое решение?» У меня вырывается недоверчивый смешок. «С чего бы ты захотел играть за глазгу? Вся твоя жизнь здесь, в Лондоне?» Маг поджимает губы и отводит взгляд. «Мой дедушка болен». Мое сердце уходит в пятки, когда до меня доходит тяжесть сказанных им слов. «Насколько сильно?» — шепчу я с сочувствием, сжимая его предплечье. Он умирает. Рявка и тон заставляя меня дернуться от неожиданности. Маг отстраняется от моего прикосновения. Его челюсть начинает подергиваться от напряжения. Ему осталось несколько месяцев. «Ты хорошо знаешь, какие у меня с ним отношения». Я перевожусь ради него. Это решение не подлежит обсуждению. Господи, маг, мне так жаль. У меня голова идет кругом от всей этой информации. Получается, ты переводишься, чтобы быть ближе к нему? Хорошо, это имеет смысл. Он медленно моргает. Да, так будет лучше для моей семьи. Я понимаю. Киваю я чувствуя, как глаза начинает сжечь от подступающих слез. Потребность утешить мака и заземлиться самой уже стала рефлексом. Я снова тянусь к нему, но что-то в его взгляде меня останавливает. Тогда как я вписываюсь во все это? Мгновение мак пристально смотрит на меня. Как? Подруга. Мы с тобой в любом случае должны были вернуться к дружбе по завершении нашей договоренности. Я просто заканчиваю ее раньше. Ты издеваешься? Выдыхаю я, отступая от него на шаг. Ты переезжаешь, чтобы играть за другую команду, и теперь ты просто расстаешься со мной? Я не бросаю тебя. Мы просто станем друзьями, как раньше. Сухо отвечает он. «Сейчас для меня нет ничего важнее дедушки, и я не собираюсь чувствовать себя из-за этого виноватым. Я не пытаюсь ни в чем тебя обвинить, — шепчу я, обнимая себя и пытаясь принять тот факт, что этот очаровательный мужчина болен. Мое сердце разбивается, потому что я только познакомилась с Фергюсом. Я знаю, как он дорог Маку. Они связаны глубокими и искренними чувствами, Но ведь и мы с Маком очень близки, правда ведь? Сможем ли мы вернуться к обычной дружбе? Слова, которые слетают с моих губ, отчаянно напрашиваются на то, чтобы их произнести. Несмотря ни на что, мне нужно услышать это еще раз. То есть, после всего, что произошло между нами, ты хочешь просто остаться друзьями? Мак утвердительно кивает. «Именно». Даже зная заранее, что он скажет, от его ответа я все равно ощущаю себя так, словно меня облили ледяной водой. Я отворачиваюсь от него, отчаянно нуждаясь в уединении, чтобы все осмыслить. Почему меня это так задевает? Почему я не могу с этим справиться? Пока я пробираюсь между столиками с гостями, у меня голова идет кругом. «Как я могла быть такой дурой?» Я правда думала, что между мной и Маком было что-то настоящее, и все из-за того, что он поцеловал меня на виду у своих друзей? Да не значило это ничего. Очевидно, что это была похоть, а не любовь. Это был просто поцелуй. Зачем я позволила себе мечтать о том, что это было чем-то большим? «Фрея», — зовет маг за моей спиной. Я направляюсь к выходу из зала, Чувствуя, как слезы текут по моим щекам, я ускоряю шаг. Мне срочно нужно выбраться отсюда. Фрея, подожди меня. Я нахожу боковой выход и выбегаю на темную улицу, радуясь, что фонарь сломан. Не хочу, чтобы Мак видел меня такой. Сейчас речь должна идти не о моих чувствах, а о его дедушке. Фрея, черт тебя, подери. Остановись хотя бы на секунду. Кричит Мак, запыхавшись. Я тоже едва дышу замерев в страхе, что разобьюсь на тысячи мелких осколков, если позволю хотя бы капли моих чувств выплеснуться. Он разворачивает меня к себе и хмурится, когда видит, насколько я расстроена. Куки, ты заслуживаешь мужчину, для которого ты будешь на первом месте. Ты, а не футбол. И сейчас ты стала достаточно смелой, чтобы найти этого человека. Я издаю сдавленный смешок, вытирая жгучие дорожки слез на моих щеках. Так вот, кем я была для тебя? Благотворительной акцией? Нет, я такого не говорил. С болью на лице он подходит ко мне ближе, пытаясь найти в моих глазах понимание. Но он там его не найдет. Я расстроена, иррациональна, и у меня болит сердце. Тебе и не обязательно было говорить это вслух. Возражаю я, отворачиваясь от него и умоляя себя перестать плакать. Если бы я была чем-то большим, ты бы попросил меня поехать в Шотландию вместе с тобой, чтобы быть рядом в это тяжелое время. В этих словах кроется мрачная правда, которую мы оба знаем, но он в этом не признается. Мак тяжело вздыхает. «Фрейя, я бы ни за что не стал просить тебя поехать со мной». «Ты только начинаешь новый проект в бутике. Я не буду заставлять тебя выбирать между мной и твоей карьерой». «Конечно, не будешь». Огрызаюсь я, с головой утопая в своем гневе. Я делаю шаг к нему и окидываю его суровым взглядом, потому что для тебя карьера всегда будет на первом месте. Мак, предостерегающе сужает глаза. «Фрея, ты знала об этом. С самого начала». Не пытайся делать вид, что это новая для тебя информация. Ты также знала, что именно по этой причине я не вступаю ни в какие отношения. Во мне ничего не поменялось. Я тот же человек, которым был весь прошлый год. Вот только сейчас я в тебя влюблена. Я поджимаю губы и закрываю глаза, умоляя свое сердце успокоиться, чтобы я снова могла нормально дышать. Мак прав. Я знаю, как для него важен футбол, и как он относится к отношениям, ко мне. Я должна была это предвидеть. Так вот, почему ты так поменялся, когда мы вернулись из Шотландии. Когда боль заменяется принятием, меня охватывает холодное пустое спокойствие. Ты знал, что уедешь. Я выжидающе смотрю на Мака. Вина в его взгляде говорит сама за себя. Я медленно киваю, вспоминая нашу последнюю ночь. Оглядываясь назад, я должна была понять, что он так прощался со мной. Все казалось таким безнадежным. То, как он на меня смотрел, как меня касался, как обнимал меня после, то, как он поцеловал меня в плечо, когда уходил на следующее утро. Я должна была знать, что с самого начала только у меня возникли чувства. Толживая сучка, которая говорит мне, что я не заслуживаю своего счастливого конца, все это время была права. Мне никогда не нужно было переставать ей доверять. Почувствовав то, что я считала любовью, я не смогу забыть, чего мне не хватает. Воспоминание об этом чувстве останется открытой раной, которая никогда не заживет. Я делаю глубокий вдох через нос и иду мимо мака обратно в зал. «Удачи в Шотландии, Мак!» «Фрея, не веди себя так!» Мак хватает меня за руку и смотрит на меня своими безумными покрасневшими глазами. «Мы продолжим общаться! Ты моя лучшая подруга!» Я натягиваю на лицо улыбку. Так легко можно было принять его пылкий взгляд за надежду. Но я уже все поняла. Теперь я знаю правду. «Конечно, Мак. Мы можем и дальше быть друзьями». Он ослабляет свою хватку, и я убираюсь подальше от него, точно зная, что больше никогда не буду дружить с Маклаем Логаном. Как вообще можно дружить с кем-то, то вдребезги разбил твое сердце.